Номер 61. Байка. Воздушные замки. Берегитесь всегда строить воздушные замки, потому что, хотя эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются. Отто фон Бисмарк. Мораль. Депрессия – это когда воздушный замок рухнул, придавив своего строителя. Комментарий. Многие люди подолгу живут в своем рукотворном фантастическом мире, в котором прячутся от невзгод или скуки мира реального. Некоторые из них даже радуются такой находке. Кажется, ну что здесь такого страшного? Скоротать время в рисовании чарующих картинок в конструировании своей идеальной жизни кажется неплохой альтернативой неприглядных моментов бытия. Однако такие игры обычно увлекают и могут незаметно затянуть свои ласковые сети. Это приведет к погруженности в виртуальный мир, который будет плавно нарастать по глубине внедрения и по частоте использования и по мастерству исполнения. Есть основания выделить такую тенденцию, как самую древнюю игроманию на свете. Куда там картам и тем более игровым автоматам? Можно решить, как... Предлагают некоторые экстремальные религии и философские идеи, что все в принципе есть иллюзии. Поэтому якобы собственные фикции ничем не лучше и не хуже внешних. На том предлагается успокоиться и придастся дорогим сердцу фантазиям, но природу не проведешь. Попробуйте съесть любимое блюдо в своем воображении. Вы сможете его наглядно представить. Может быть, это удастся сделать даже весьма детализированно. Настолько, чтобы вызвать слюноделение. Обмануть доверчивое тело удалось. Но реальное положение вещей от этого не поменялось. Организм не получил необходимых ему питательных компонентов. Поэтому сказками сыт не будешь, хотя перебить аппетит ими возможно. Заблуждение вскроется рано или поздно и обернется проблемой. Так и в других, более сложных ситуациях, иллюзии не решают затруднений и проблем человека, а приводят к временной компенсации. А вот уметь жить настоящим и ценить в полноте его проявления постепенно будет все сложнее, потому что с идеалами, созданными фантазией, не смогут тягаться даже лучшие представители реальности. Идеальная женщина из рекламы даст фору любой реальной красотке, ведь у последней обязательно найдется хоть какой-то изъян. И обладание прекрасным даром реальности будет уже даром не нужно. Безупречный рыцарь из кино или романа, никогда не сможет стать реальным супругом. Все остальные будут отвергнуты с порога, распаленным, развращенным и введенным в заблуждение разумом. По сути, можно назвать такое состояние немедицинским безумием. Виртуальный мир, беря власть в свои руки, будет безжалостно и беспощадно дискредитировать все ценности мира окружающего. Ценой мнимого блеска, искусственного совершенства и решения всех проблем будет неумение радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Очень похоже на то, что делают с человеком наркотики на физиологическом уровне. Вот такой выходит эфемерный Люцифер, модернизированный в эпоху интернета пиары и зомбирующей рекламы до неузнаваемости змей искуситель Многие снаружи рады такому заблудшему в дебрях иллюзий, ведь тогда он легкая жертва. Как пели незабвенные Лиса Алиса и Кот Базилио, ему немного подпоешь и делай с ним что хошь. Современная реклама — это серьезный психологический штурм. Ее создатели прекрасно разбираются в человеческих слабостях, и милее всего им фантазеры. Именно их иллюзии, комплексы и вытесненные желания становятся мишенями пушечных медийных стрел. Диапазон применения байки, аффективные расстройства, семейное консультирование, терапевтические мишени, установка долженствования, установка предсказания будущего.